Глава 88 И что случилось потом? До того, как Би и Майкл вытащили вас из реки, Вы знаете, что случилось? Я уже все рассказала полиции. Она схватила меня. Она утянула меня в реку. Она пыталась меня убить. Ваш любовник? Он мне не любовник. Ваш бывший любовник видел, как вы обе всплыли на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. А затем, по его словам, вы снова толкнули н вниз. Он ошибся. Откуда кто-то мог знать, что происходило на самом деле? Что происходило под поверхностью? Это был несчастный случай. Мы все еще говорим про случившееся на реке? То, что случилось на реке, то, что случилось с Элеонорой, то, что случилось с Эми, какое это имеет значение? В конце концов, я не могла спасти ни одну из них, разве не так? Она была права насчет этого. Все были правы. Нельзя спасти всех. Некоторых людей вообще не спасти. Я пыталась. Смерть вашей сестры была несчастным случаем. Я все равно виновата. Я могла бы ее спасти. Она все еще была бы жива, если бы я сделала все как надо. Вы были маленьким ребенком. И не могли нести ответственность за сестру в такой ситуации. За нее отвечала ваша мать. Вы думаете, я этого не знаю? Я посвятила всю свою жизнь помощи людям, у которых было такое же детство, как у меня. Вы можете снова и снова повторять себе, что не виноваты. Можете приводить разумные доводы, оправдывать себя. Но в итоге всегда услышите голос, который шепчет, что если бы вы только внимательнее относились, более ответственно подходили к делу, то ничья жизнь не была бы сломана и разрушена. ребенок не умер бы. Вы сами не были бы злодейкой. Вы так считаете? Вы считаете себя плохой? Большинство людей никого не убивают за всю свою жизнь. Я убила сестру и лучшую подругу. Как вы считаете, я плохая? Я считаю, что вам нужна помощь. Вы не можете мне помочь. Никто не может». А теперь отведите меня назад в камеру.